Глава одиннадцатая Разум Коула взбунтовался Эта мелодия вначале такая странная, не похожая на ту, что он ощущал, когда ночью в пустыне столкнулся со сквернённой тварью, теперь превратилась в кошмар. Она проникла в Коула, заполнила его изнутри, а затем разорвала в клочья, но и на этом не остановилась. Он помнил, как повалился на землю, зажимая руками и уши, пытаясь закричать. Однако не услышал ни звука, только музыку, терзавшую его, и она подхватила Коула и швырнула во тьму. А теперь… Теперь было тихо. Только он очутился совсем в другом месте. Он стоял посреди улицы в незнакомом городе, который был охвачен войной. Горели дома, метались и кричали люди. Всюду царил хаос. Зловещая тьма покрывала небо. Словно некая чудовищная чума разрослась и заполнила мир. Хуже того, все здесь было неправильно. Кол будто смотрел на мир через матовое стекло, и все, что его окружало, было как бы подлинным, но в то же время ненастоящим. Все было чересчур ярко и резко много на границы зрения расплывалось, теряя чертания колу хотелось схватить кого нибудь из бегущих заставить увидеть его потребовать ответа где он что это за место что за гора заслоняет весь горизонт коул никогда прежде не видел гор от чего бегут все эти люди почему город пылает однако он был слишком испуган и все происходило чересчур быстро. Коуло промитье метнулся к обочине, увернувшись из-под ног бегущих эльфов. Целое семейство с детьми со скудными пожитками и укрылся в дверном проеме выгоревшей лавки. Там внутри валялись обугленные трупы. Коул не хотел смотреть на них. Весь город пропах смертью и горьким дымом. Сердце его неистово билось, не желая уняться. И хотелось кричать, что из силы, что здесь творится? А затем он увидел тварей, похожих на ту в пустыне, с белой кожей, оскверненной сердцевиной. Твари выскочили из угла кровожадного пяя, размахивая уродливыми мечами. Только в них тоже было что-то неправильное. Коул не слышал той музыки, неотвязной мелодии, которая запускала в него незримые щупальцы. Твари оказались лишь пустыми оболочками, не более. Но они видели Коула. Не сразу он сообразил, что в лесу и твари тычут в него пальцами. Они взревели, застучали по мостовой огромными клинками и ринулись на Коула. Первой твари он перерезал горло кинжалом. Коул даже не заметил, когда обнажил его. Просто действовал, не задумываясь, и кинжал словно сам собой очутился в руке. Чёрная, вязкая кровь хлынула из перерезанной глотки. Тварь захлебнулась и повалилась ничком вглубь лавки. Вторая взмахнула мечом, но удар пришёлся мимо цели. Лезвие прорубило обугленный косяк и застряло. Кол полоснул по руке с мечом, вынудив противника разжать пальцы, а затем, крутанувшись силой, вогнал лезвие в грудь твари. Та рухнула замертво и спустив дикий вопль, но к лавке уже бежали ее сородичи. Их было много. Чересчур. Коул развернулся и обратился в бегство. Он, стремглав, пересек лавку, перепрыгивая через мертвые тела, и выскочил наружу сквозь поролом в обрушенной задней стене дома. Коул мчался, не зная куда. За спиной пронзительно завывали бросившиеся в погоню твари. И этот вой лишь сильнее подстёгивал его. Сломя голову, нёсся он по извилистым проулкам. Квоздь клубы едкого чёрного дыма. Мимо перепуганных людей, что шарахались его дороги. Наконец Коул выскочил на какую-то площадь, залитую кровью. Здесь был жаркий бой. Повсюду валялись убитые солдаты. В основном люди. И все в одеждах неизвестной Коулу рассветки. У мертвецов было перерезано горло, отрублены руки и ноги. Один солдат с виду ровесник Коула лежал совсем рядом. Язык, вывалившийся изо рта, распух и полиловил. Застывшие от ужаса глаза уставились в пустоту. Вонь стояла такая, что Коула едва не стошнило. Страшный крик, донесшийся сзади из проулка, подтолкнул его к действию. За площадью начиналась улица, довольно широкая и почти необъятая пламенем. Быть может, это путь к спасению. Коул двинулся через площадь со всем тщанием, обходя многочисленные трупы. Он добрался уже до середины площади, когда услыхал ликующий кровожадный вопль. Обернувшись, Коул увидел, что из проулка выбегают твари. Десятки их неудержимо хлынули на площадь. Коул понял, что убежать не успеет. И обливаясь едким потом, что ей силы стиснул рукоять кинжала, глянул на убитых солдат. Не взять ли у них какой-нибудь щит или меч? Кол не умел обращаться с этими штуками. А солдатам они, похоже, не очень-то помогли. Умри как мужчина! прозвучало в его голове. Кто это сказал? Где-то Кол уже слышал этот голос, и теперь призвуки его стиснул зубы. И, затыв дыхание, ждал. Казалось, твари бегут к нему медленно, словно преодолевая поток мутной воды. Но на самом деле это было не так. Это он, Коул, замедлился. А потом полыхнул взрыв. А от изумления, Коул смотрел, как гигантский сноп огня разметал тварей точно щепким. Они летели по воздуху, нелепо размахивая руками, и грузно падали на мостовую. И горели. И страшно кричали. «Коул?» Он обернулся на крик и увидел, что на площадь выбегает Рис. С ним были другие маги. Старуха и Рыжая, а еще Рыцарь-Капитан. Позади них маячила громадная каменная статуя, усаженная кристаллами. В другое время кола потрясло бы такое зрелище. Но сейчас эта статуя была лишь еще одной странностью в невыносимо причудливом мире. «Рис?» пол голоса пробормотал он. Маг взирал на него с открытым от изумлением ортом. И рыцарь-капитан тоже не сводил с него глаз, хотя ее лицо было недобрым, настороженным. Она держала наготове меч, словно опасалась, что кол может на них напасть. Вот уж чего бы ему и в голову не пришло. Старуха и рыжая двинулись к тварям, которых не затронул взрыв. Разом вскинули посохи, и на врагов обрушились вспышки огня и молнии. Твари бросились в рассыпную. Тогда вперед метнулась каменная великанша. Она грохнула кулаками по мостовой, и земля сотряслась, сбивая с ног уцелевших чудовищ. Новый залп огня и молний. Белеса и твари наконец обратились в бегство. Похватав оружие, бросив убитых сородичей, они поспешили исчезнуть в темноте проулка. Коул глядел им вслед, все так же стоя посреди площади. В оцарившейся тишине, которую нарушали только отдельные крики и треск огня, он вдруг осознал, что все смотрят на него. Они его видят. Рис шагнул было ближе, но рыцарь-капитан протянула руку и остановила его. «Коул, что ты здесь делаешь?» – недоуменно спросил Рис. «Знаю, ты не хотел, чтобы я шел за вами, но…» нет как ты оказался именно здесь? Коулу стало не по себе. Он не привык, чтобы на него смотрело столько людей. И к тому же они ничего больше не делали, только пялились. Коулу отчаянно хотелось обнять Триса, попросить у него прощения. Столько раз он мысленно представлял себе эту встречу, но не так, совсем иначе. «А это все музыка», – тихо сказал он. Она звучала так громко, она заполнила меня и унесла сюда. Только я не знаю, что это за место. – Это тень, – сказала старуха. Коул только сейчас внимательно присмотрелся к ней. Она могла бы сойти за добрую бабушку. Если бы не колючие проницательные глаза, острый взгляд их видел Коула насквозь. Оценивал, измерял и взвешивал. А за этим взглядом в глубине таилось нечто такое, что Коула пробрала дрожь. Ему это совсем не понравилось. И почти захотелось снова стать невидимым. – Царство духов? – продолжила Вин. – А то, что нас сейчас окружает? – Чей-то сон. – Полагаю, что мой. Рыжая нахмурилась. – Твой сон? – Мы в Денериме, столице Фералдена, в Гуще моря. Идет то самое сражение, в котором был убит архидемон и порождение тьмы были, наконец, разгромлены. – Ну, а это же хорошо! Лицо старухи осунулось, и на мгновение вид у нее стал безмерно усталый. – Оклянись по сторонам, Адриан, это был настоящий кошмар. Победа далась чудовищно дорогой ценой, и воспоминания об этом преследуют меня по сей день, не только рыжая. Все последовали ее совету, поглядели на горящие дома. На тьму, которая бурлила в небе. От пронзительных криков по спине Коула пробежали мурашки. Он вовсе не хотел стоять на этой площади среди такого множества мертвецов. И если это сон, почему бы им всем попросту не проснуться? Ходячая статуя высилась над ними, недовольно кривя каменное лицо. «Опять эта старая магичка затащила меня в тень!» «Мне это в прошлый раз не понравилось!» Старуха со вздохом кивнула. «Это вышло случайно, Шейла. Судя по всему, сквозь завесу прошла не только я, но и все, кто был рядом». Статуя обратила горящий взгляд на Коула. «А это тоже было рядом! Может, я его раздавлю? Оно мне не нравится!» Прис тотчас очнулся от оцепенения. «Не смей!» — крикнул он. «Не трогай его!» «Мы не знаем, кто он такой», – возразила рыцарь-капитан. «Подумай хорошенько, Рис. Никто не может его увидеть, но вдруг он оказывается в тени. Именно там, где ты. Не будь глупцом!» кол не демон!» «Не знаю, не знаю», – сомнением отозвалась старуха. Шагнула к колу и тот попятился. В руке он до сих пор сжимал кинжал и теперь подумывал, не придется ли пустить его в ход. «Я не чую в нем духа, но что это значит здесь, в тени? В существах, которые за ним гнались, я тоже не чуяла духов. Но они совершенно точно не были порождениями тьмы». На мгновение воцарилась недобрая тишина, а затем Коул поглядел на Риса. «Ты все еще сердишься на меня? Я только хотел тебя защитить». «Коул, ты не можешь меня защитить». Именно поэтому я велел тебе вернуться. — и Я не смог. Рыжая смотрела на Коул и сердит А впрочем, насколько он мог судить, она всегда сердилась. Голос ее вонзался в уши точно острый нож. — Почему это ты не смог? — резко осведомилась она. — Ты хотя бы представляешь, что пережил рис из-за тебя? Коул вновь попятился, но рыжая неумолимо шагнула к нему. «Я не желаю Рису ничего плохого», – прошептал он. «А как насчет магов, которых ты убил? Им ты тоже не желал ничего плохого?» Коулу показалось, что под ногами у него разверзлась пропасть. Как он объяснит Рыжий, почему так поступал, если даже Рисус с превеликим трудом сумел это объяснить? Она не знала людей, которых убил Коул. Измученных и отравленных узников в каменных клетках. «Да самого коула Коулана тоже не знает». «Так это и есть убийца?» Голос принадлежал рыцарю-капитану. Она ничуть не выглядела удивленной, скорее разочарованной, зато одарила убийственным взглядом Риса. «Этого ты мне не сказал». «Я думал, ты все слышала. Ты должен был рассказать мне об этом сам». «И что бы ты сделала?» Жестко спросил Рис. «Ты так мне почти не поверила!» «Решила бы, что я лгу, пытаясь выставить себя невиновным!» Рыцарь-капитан поглядела на него в упор кивнула. «Ты прав», — сказала она. И, повернувшись, к колу выхватила меч. «Демон или убийца? Он заслужил одно!» Коул низко пригнулся и отскочил. Он не хотел убегать в город, где наверняка рыщут белесые твари, а еще не собирался бросать риса, которого так долго искал это рыцарь-капитан хорошенькая и вроде бы славная для храмовника, конечно. Но коул хорошо знал, зачем она сюда явилась. Он не даст ей исполнить задуманное и точно так же не позволит себе убить. «Стой!» Рис бросился к рыцарю-капитану и схватил ее за плечо. Рыжая покачала головой. «Как еще, по-твоему, мы с этим покончим? Зачем тебе заступаться за убийцу?» Рис молчал, не в силах ответить. Впрочем, по его неуверенному виду, по вопрошающему взгляду, который он бросал на Коула, и так было ясно, каким мог оказаться его ответ. Коулу отчаянно хотелось оправдаться перед Рисом. Доказать, что он, Коул, по-прежнему его друг. Но как это сделать? Никогда в жизни он не испытывал такой боли, как сейчас, когда увидел, что Рис медленно опускает руку. «Полагаю, дело улажено». Процедила рыцарь-капитан и с мрачным видом повернулась к Коулу. Тот сильнее стиснул кинжал, готовясь к бою. И тут мир содрогнулся. Оглушительный рев раскатился в небе, такой нестерпимо громкий, что на Коула словно обрушился гигантский кулак. Этот рев поглотил все прочие звуки. Коул скорчился, зажав уши. Голова, казалась вот-вот лопнет от непереносимой боли. Ему чудилось, что рев длится вечно, и лишь когда он, наконец, утих, коул осмелился поднять глаза. Ему и прежде доводилось видеть изображение драконов. В архиве белого шпиля, на выцвевшей фреске, где дракон был окружен отрядами рыцарей с сетями и огромными копьями. Судя по фреске, дракон отчаянно сопротивлялся врагам, однако был тяжело ранен и явно проигрывал битву. Коулу казалось, что тот дракон прекрасен. Могучее существо, несправедливо преследуемое людьми, которым не дано оценить его дикую красоту. Но этот дракон был совсем не похож на своего собрата с фрески. В черном небе парило исполинское чудище, вовсе не покрытое гладкой чешуей. Тело его представляло собой лишенное кожи сплетения жил и мускулов, изъеденное червями, которые до сих пор копошились внутри. Словно некто взял полуразложившуюся плоть и смастерил из нее дракона. «Архидемон!» — в ужасе закричала старуха. Предпринимать что-либо было некогда. Дракон обрушился на площадь, и земля задрожала как бы от подземного толчка. Кол было метнулся прочь, но один только взмах гигантских крыльев хлестнул по площади порывом ураганного ветра. Коула вместе с трупами погибших солдат оторвало от мостовой и пронесло по воздуху. А затем он с размаху врезался в каменную стену. Мир вокруг завертелся нистовым колесом. Коул распластался на мостовой, жадно хватая ртом воздух и кривясь от боли, пронзившей все тело. Все было как в тумане. Где-то кричали люди, но где он понять не мог. Кто-то выкрикнул. «Уходите с площади, быстро!» Но кто это был, Коул не знал. Дракон снова взревел, на сей раз громче. Коулу он виделся с Исполинской черной горой. Дым, который нагнали на площадь змахи огромных крыльев, затянул все вокруг почти непроницаемым облаком. В кол кое-как поднялся на ноги, радуясь, что не выронил кинжал и торопливо огляделся в поисках риса. Вот они. Три фигурки в мантиях, едва различимые в дыму, опрометью неслись по дальней стороне площади. Дракон вздыбился и изогнул змей подобную шею и прянул вперед, изрыгнув струю черного пламени. кол с ужасом глядел, как оно окутало магов. И на миг ему показалось, что им пришел конец. Затем, когда дым рассеялся, он увидел Риса, припавшего на одно колено. Маг возвел вокруг себя из спутниц блистающий щит. И это уберегло их от неминуемой смерти. Тем не менее, магический щит уже прогибался и корчился от напряжения. Риса бессиленно рухнул наземь. Старуха и Рыжая бросились вперед, заслоняя его собой выставили посохи. Один ударил молнией, другой зарядом чистой энергии. Гром сотрез площадь, когда оба заклинания угодили в грудь дракона. Серьезного вреда они, судя по всему, не причинили. Но чудовище в бешенстве растопырило крылья. Затем, словно из ниоткуда, возникла ходячая статуя. Кол во все глаза смотрел, как она ринулась на дракона и увесистыми кулаками ударила его в бок. «Один раз! Я его уже убивала! И опять убью!» – проревела статуя. Удар был настолько силен, что бестия пошатнулась и мгновение, казалось, что сейчас она завалится на бок. Однако затем дракон извернулся и отвесил статуи шлепок, словно прогонял надоедливую муху. Вращаясь точно пушечное ядро, статуя полетела прямиком в одно из каменных строений неподалеку от Коула. С оглушительным грохотом она врезалась в стену, проломив ее насквозь и обрушив на себя все здание. И поднялась туча пыли, и Коулу, зашедшемуся кашлям, пришлось отбежать в более безопасное место. Следующее мгновение помнилось ему неясным. Дракон круто развернулся, и Коул отпрыгнул в бок, едва успел разглядеть метнувшийся в его сторону хвост. Краем глаза он заметил, как рыцарь-капитан, взмахнув мечом, нанесла удар по лапе бестии. Клинок глубоко разрубил полусгнившую плоть. И из раны хлестнула черная кровь. Мгновенно взъярившийся дракон опять крутанулся, но капитан как незадолго до того Коул, сумела ускользнуть от него. И тут воздух взорвался с лепящим сверканием электрических разрядов. Коул ощутил, как покалывает кожу поток магии. Услышал шипение молний, бьющих во всё подряд. Несколько ударило совсем близко. Коул отскочил в сторону и наткнулся на дракона, который горой возвышался над ним. Громадные черные глаза ненавидящие уставились на него, кипящие лютой злобой, бездонные, как самовечность. Дракона скадил клыки, каждый длиной с руку Коула, презрительно фыркнул и, разинув исполинскую пасть, прянул к нему. Время невыносимо замедлилось. Коул видел раздвоенный язык бестий, тягучие капли слюны. Бугры черной плоти в разверстом рту. Каждый зуб дракона оббивали черные щупальца скверны. И дыхание его было пропитано гнилистым смрадом. В невообразимом далеке кто-то кричал «Коул!» Почти не раздумывая, он перекатился в бок по каменному крошу и трупом услышал, как позади с жутким скрежетом сомкнулись громадные челюсти дракона. Коул мог поклясться, что они в раз перекусили бы его пополам. Дракон развернулся всем телом, но Коул не стал мешкать. Он уже сломя голову мчался прочь, мир вокруг полыхал вспышками молнии, но Коул учудилось, будто он бежит поперек текучей воды. Ощутив толчок воздуха, он проворно бригнулся. Прямо над головой промелькнула огромная лапа с кривыми лоснящимися чернотой когтями. Коул увидел, как впереди, неподалеку от него, с трудом поднимается на ноги рыцарь-капитан. Лицо её было в крови, и на долю секунды взгляды их встретились. По ужасу, промелькнувшему в её глазах, Коул понял, что сейчас произойдёт. Он развернулся и увидел, что дракон делает вдох. Позади бестии прочертил темноту огненный шар. И ударив в цель, взорвался потоками бушующего пламени. И на этот раз дракон остался невредим. Однако удар оказался достаточно сильным, чтобы отвлечь его. Коул тотчас воспользовался случаем и, пригнувшись, поднырнул под необъятное брюхо чудовища. «Что ты делаешь?» Безостановочно твердел у него в голове тоненький голосок. «Почему ты не убегаешь?» Коул попытался прикрикнуть на этот голосок, чтобы угомонить его, но тот все не унимался. Брюхо дракона скользило над самой его головой. Кол был уверен, что чудище расплющит его или же, наступив громадной лапой, разорвет в клочья. Ему приходилось двигаться ползком, живот царапали обломки камней. Не задумываясь, что делает, кол ударил вверх кинжалом, и лезвие, проткнув жестокую драконью плоть, пропороло в ней глубокую рану. На Коула хлынул поток жаркой, вонючей крови. Отклик последовал незамедлительно. Дракон напрягся всем телом и дернулся вверх с такой силой, что Коула едва не увлекло следом. Подняв голову, он увидел, что чудовище взлетает над куполом молний и распростёртые крылья накрывают всю площадь. Дракон исторг в небо воинственный рык. Каждый взмах исполинских крыльев порождал неистово свистящие потоки ветра. Летели во все стороны камни, взмывали над мостовой мертвые тела, пара строения брушилась. На площади воцарился хаос. Хватая ртом воздух, Коул, что есть сил, вцепился в обломок рухнувшей стены. Он видел, как мимо прокатилась кубарем седовласая старуха. Видел, что белый посох ударом вырвало из ее рук. Но помочь ей ничем не мог. А затем дракон приземлился в дальней стороне площади. Сел с такой сокрушительной мощью, что мостовая под ним прогнулась. Коул скрикнул от ужаса, ощутив, как неведомая сила тащит ее наверх. Он бы так и покатился к бесте, но сумел все же отползти назад. Огромная трещина пролегла между ним и спасением, и она стремительно расширялась, расходилась все дальше. Коул прыгнул. Он летел по воздуху, бессильно болтая руками. А под ним зияла бездонная чернота. Эта трещина была схожа с той, что рассекала с тылую пустыню. Леденящая, бессмерная бездна. И Коул падал в неё. Из последних сил он вцепился в дальний край трещины. Пальцы отыскали опору, однако камень, на котором он повис, тут же начал крошиться. Собрав остатки сил, Коул рывком забросил себя наверх и, наконец, оказался на прочной земле. Дракон снова взревел Все заволакивал дым. Глаза слезились. Коул слышал, как что-то кричит рыцарь-капитан, а также взрывы заклятий. Затем кто-то схватил его за руку. Коул поднял глаза. Над ним стоял рис, обнаженный, взапятнанный кровью мантии. — Прочь отсюда, Коул! Беги! — Я тебя не брошу! И в этот миг он увидел, как дракон перемахнул через площадь, направляясь к ним. Бестия стремительно снижалась, тянув когтистые лапы. «Берегись!» – закричал Коул. Цепившись в риса, он рывком дернул его на себя, и дракон обрушился на мостовую в том самом месте, где только что стоял маг. От толчка рис и Коул покатились по мостовой. Рис тотчас скачил и яростно развернулся к дракону. Вокруг него вспыхнул и забурлил вихрь магической энергии. Такой яркий, что Коул едва не ослеп. Макс сосредоточился, набирая силу. А затем с надсадным криком обрушил ее бурный поток на дракона. Чудовище покачнулось. Пламя магии с треском плясало на его плоти. С каждым прикосновением прожигая ее насквозь. Дракон издал сиплый яростный визг. Но прежде чем он успел что-то предпринять, на голову ему обрушилась громадная каменная глыба. Кол увидал, как из груды обломков поднималась ходячая статуя. Грозно сверкая глазами, она один за другим хватала обломки камней и швыряла их в дракона. А затем из темноты позади чудовища ударила струя ослепительно белого пламени. На высокой глыбе камня стояла рыжая магичка. Ей изрядно досталось, но это не сломило ее дух. Струя пламени срывалась с посоха, стремительно набирая силу. Атакованный сразу с нескольких сторон, дракон извивался и корчился. Удары камней и вспышки заклинаний не давали ему опомниться. Наконец он в последний раз издал яростный вопль. Эхом раскатившийся в небе и взмыл высоко вверх. Поток ветра, пораженного взмахами крылья, взбил Риса и Коула с ног и поволок к самому краю площади. Рис сумел ухватиться за торчавшие щебни обломок стены, но Коулу никак не удавалось найти опору. Он ударился о мостовую и, вскрикнув от острой боли, пронзившей все тело, выкатился в проулок. И там, наконец, замер. Он лежал недвижно и хрипло дыша. Смотрел на возвышающиеся над ним стены. Одна из них начала распадаться. В смятении Коул глядел, как по стене разбегаются трещины, и осознал опасность, лишь когда внушительный кусок из звездки полетел прямо ему в голову. Закричав от страха, Коул откатился прочь, обломок разбился вдребезги о мостовую. Все здание медленно оседало. Коул вскочил. Он хотел было броситься назад, на площадь. Но прямо перед ним с грохотом обвалился огромный кусок стены. Затем что-то ударило его по голове. Он даже не разглядел, что именно. Шатаясь, Коул попятился. Теперь уже стал рушиться и дом напротив. Потоки звёздки хлынули в проулок, загромождая его. И Коул в спешке отступал всё дальше. Остановившись на перекрёстке, он оцепенело возрился на развалины. Сердце неистово билось. Подгоняемые прижатым страхом. Что ж, кажется, худшее уже позади. И тут Коул услышал глухое ворчание. Развернувшись прыжком, он увидел в дальнем концу проулка белесую твари. Та занесла меч, пожирая Коула алчным взглядом мертвых глаз. Позади нее возникло еще несколько тварей. А кинжала при нем нет. Выронил. «Рис!» Отчаянно закричал Коул. Чудовищный грохот недавней битвы сменился зловещей тишиной. Но и в ней кол не услышал ответного крика. «Может быть, Рис уже мёртв?» Коул бросился бежать. Рис медленно приподнялся. Голова шла кругом, и он чувствовал себя совершенно опустошённым. «Я бы мог проспать без перерыва целую неделю. Вот только… наверное, считается, что я и так сплю». Немало времени прошло с тех пор, как он в последний раз применял магию в тени. Он и позабыл, какую невероятную силу обретают в этом месте заклинания, и каким мучительным истощением приходится платить за эту мощь. Площади больше не было. Гигантская трещина расколола ее надвое. Почти целиком поглотив дальний фрагмент. Здания, некогда окружавшие площадь, большей частью сгинули бесследно. И теперь в воздухе висело густое облако пыли. Стояла пугающая неестественная тишина. Даже отдаленные крики и шум боя как будто стихли. Только черные тучи все так же бурлили в небе. И это порождало странное ощущение, будто время остановилось. На одно единственное чудовищное мгновение он оказался заперт в городе. Где никогда не был наяву. «Ты цел?» Рис поднял глаза и увидел, что Евангелина протягивает ему руку. Лицо ее было заляпано кровью. Доспеки покрывал слой известковой пыли. Но каким-то образом она ухитрялась выглядеть все той же гордой воительницей. И при том в высшей степени недовольной. Рис от души надеялся, что ее испепеляющий взгляд предназначен не ему. Более-менее. Он ухватился за ее руку и встал. И тут его как громом поразила мысль. «Где остальные?» В панике Рис огляделся и облегченно вздохнул увидев измученную Вин, которая помогала подняться на ноги Шейла. А на дальнем краю площади Адриан, которая отряхивалась от пыли. И только Коула нигде не было. Проулок, куда он ускользнул, теперь был завален обломками камня. Ужаснувшись, Рис бросился к завалу. «Коул!» – закричал он. Принялся было растаскивать камни но тут же сообразил, что это бессмысленно. «Если кол там, под завалом, то он уже мёртв. Если нет, расчистить обратный путь ему всё равно не удастся». к Крису подошла Адриан. Выглядела она не лучшим образом, впрочем, как и Вин. Седые волосы старой чародейки растрепались. Голубая мантия была изодрана и покрыта грязью. Она хромала, опираясь на руку голема. «Коул жив», – уверенно сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Я видела, как он убегал, когда рушились здания. Значит, я должен его найти. У нас нет на это времени. Мы должны завершить свою миссию». Евангелина решительно шагнула вперед. И лицо ей исказило неприкрытая ярость. «Миссию!» Процедила она сквозь зубы. «Именно твоя миссия вовлекла нас в эту передрягу. Ты всему виной, чародейка!» И я больше не позволю тебе бездумно подвергать нашу жизнь смертельной опасности!» И Вин широко открыла глаза. «Не позволишь?» «Именно!» Евангелина на миг запнулась, когда Шейла с угрожающим видом шагнула к ней. Впрочем, храмовницу это не остановило. «Я объявляю твою миссию оконченной!» риса обеспокоенно глянул на Адриан. Однако понимания не дождался. Конечно, она не больше самого Риса радовалась, что угодила в тень но после разговора в лаборатории не питала ни малейшей симпатии ни к нему, ни к Евангелине. А сейчас Адриан, нахмурившись, отвела взгляд. вин расправила плечи. И, несмотря на потрёпанный вид, внезапно явилась та величественная властная женщина, которую Рис видел в парадном зале Белого Шпиля. Вот только сейчас она кипела гневом. «Ты не имеешь на это права, рыцарь-капитан! Как бы не так!» «Сколько еще жизней ты подвергнешь опасности ради того, кто сам себе выкопал яму?» Она выхватила меч, и глаза Шейлы при этом движении зловеще вспыхнули. Евангелина и бровью не повела. «Я не намерена принимать в этом участие, также не собираюсь позволять этого ни тебе, ни кому другому!» Вин тронула Шейлу за локоть. Пята отступила на шаг, однако осталась начеку «Думаешь, ты вправду держишь в руках этот меч?» Осведомилась старая чародейка. «Твой клинок может ранить или убить, но лишь потому, что ты веришь, будто он ранит или убьет. Хромовники много где распоряжаются полновластно, но только не здесь, в тени». Вин сумрачно усмехнулась. «Демонов притягивает к нам, поскольку мы преображаем реальность, сообразно своей воле. Это наше проклятие, но здесь это наша сила». Евангелина нахмурилась и медленно опустила меч, но не отступила. – Согласна. – Я не могу принудить тебя силой. Значит, ты намеренная дальше рисковать нашими жизнями. – Мы ничего не знаем об обстоятельствах, которые привели Фарамондо к его поступку. Я предпочитаю дождаться, пока он освободится из-под власти демона, а дальше уже судить его. – И потому, да, я намерена завершить начатое. Я никогда не утверждала, будто эта миссия ничуть не опасна. И не просила, чтобы ты нас сопровождала. Тем не менее, ты здесь. Так что нам лучше держаться вместе. С этими словами Вин вопросительно оглянулась на Адриана Риса. «Я не пойду с вами», – твердо сказал Рис. Адриан резко повернула голову к нему. «Что это значит, не пойдешь?» – изумилась она. «Куда тебе еще идти?» И вдруг запнул и сообразил, что он задумал. «Ты все еще хочешь его разыскать? Этого убийцу?» «Он спас мне жизнь. Если бы не он, дракон бы меня прикончил». «Это не оправдывает его преступлений!» – отрезала Адриан. Евангелина покачала головой. «Можете не спорить. Рис, ты никуда больше не пойдешь в одиночку. Эта миссия мне по нраву ничуть не больше, чем тебе. Но я хорошо знаю, в чем состоит мой долг». «А как насчет твоего долга перед Коулом?» Во взгляде Евангелины промелькнуло смятение. Ирис вынужден был умерить закипавшую ярость. «Мне прекрасно известно, что он натворил». А еще что с тех самых пор, как храмовники привезли его в башню, он знал только одиночество и страх. Долг Хромовников состоял в том, чтобы защищать Коула и прочих от опасных последствий его магии. Но он ускользнул у них из-под носа. Рис сердит, пальцем в нагрудник Евангелины. «А теперь ты можешь его увидеть. Раньше ты мне не верила, но теперь знаешь, что Кол существует. И вместо того, чтобы помочь ему, как велит твой долг, ты его судишь. А заодно и меня». Евангелина нахмурилась сильнее, но ничего не ответила. Зато Адриан стремительно шагнула вплотную к Рису. Она была ниже его, почти на голову. Но её гневный взгляд устрашил бы кого угодно. «Рис, ты болван!» — рявкнула она. «Знаю, ты хочешь как лучше, но пора бы тебе в конце концов подумать о себе самом. Ты останешься с нами, мы найдем Фарамонда, а потом выберемся из тени». Риса охватили сомнения. Сумеет ли он в одиночку отыскать Коула? «Даже если дракон не вернется, кто знает, какие твари могут подвернуться ему на пути». «Адри, — молвил он, — мне бы пригодилась твоя помощь» и сразу понял, что просить об этом бессмысленно. Все его надежды умерли, когда она холодно покачала головой. «Нет!» – отрезал Адриан. «Я тебе помогать не стану!» «Я пойду с Рисом!» Ошеломлён он и сразу осознал, что эти слова произнесла Евангелина. Лицо её было угрюмым. Но, судя по всему, она говорила искренне. Рис даже не успел выразить удивление. Его опередила Адриан. «Ты что, шутишь?» Недоверчиво фыркнула она. «Но ведь он прав», — с явной неохотой выразила Евангелина. «Если этот кол и вправду маг, привезенный храмовниками в белый шпиль, значит, мы в ответе за него и за его поступки, по крайней мере, отчасти». Она взглянула на Риса, и угрюмая гримаса на ее лице сменилась замешательством. «Кто бы он ни был». Человек, который рискует собственной жизнью ради спасения другого, не может быть неисправимым преступником. а его виновности, как и о виновности Фарамонда, можно будет говорить, когда все мы окажемся в безопасности. Рис ощутил безмерное облегчение. Он благодарно улыбнулся Евангелине, однако не нашел, что ей ответить. Винна кмурилась и долго молчала, взирая на Риса. Неужели он ее разочаровал или разозлил? рис не в силах был понять, что означает этот взгляд. «Ты действительно хочешь так поступить?» «Наконец, — спросила она, — ты могла бы пойти со мной. Мы бы вместе нашли Коула, а потом отправились на поиски Фарамонда». И Вин слабо улыбнулась. «Ты хочешь отыскать своего друга, а я своего». С этими словами она поглядела на Шейлу, которая равнодушно взирала вдаль. «Надеюсь, хотя бы ты пойдёшь со мной?» «Вот как!» Оно уже перестала болтать языком. А мне казалось, что мы дожидаемся возвращения дракона. Вин хихикнула. «Разве не в этом пункте ты должна сказать, что не боишься архидемона? Так как если он тебя и проглотит, то исторгнет наружу целый и невредимый». Женщина голем только что не побледнела. «Вот уж без такого удовольствия я бы точно обошлась!» «Ну и славно! Тогда вперед!» Вин и Шейла двинулись прочь, Адриан направилась было за ними, но остановилась и сомнением оглянулась на Риса. «Ты её берегись», – предупредила она, и Рис не сразу понял, что речь идёт о Евангелине. «Если найдёте этого мага или кто он там ещё, помни, что она всё-таки храмовница и явилась сюда не за тем, чтобы нас защищать». И, не дожидаясь ответа, быстро пошла прочь. Рис и Евангелина остались одни краем глаза глянув на хромовницу, он неловко кашлянул и сказал: "Спасибо тебе". Евангелина даже не улыбнулась. "Не спеши меня благодарить".